Внимание! Вы находитесь в состоянии войны с Авельоном. Король Авельона Ланмарк Третий, согласно законам военного времени, лишил вас собственности, находящейся на территории его государства. Отныне вам не принадлежат следующие владения. Дом в долине неясной смерти, телепорт в долине неясной смерти. Ваше хранилище перемещено в пределы ближайшего оплаченного номера в гостинице. Внимание! «Вы находитесь в состоянии войны с Катальей. Будьте осторожны». Э -э Я стоял посреди своего кабинета, чесал репу и немного не понимал, что же происходит вокруг. Особенно диссонировало с привычной реальностью окно, которое некогда зарастил управляющий поселком Кот. Сейчас оно снова оказалось на месте, и за ним виднелась слабо освещенная стена и кусок крыши какого-то здания». Что за хрень? Я еще раз вызвал сообщение перечитал его. Ситуация не хотела укладываться у меня в голове. Домик в деревне, веранда, лодочный сарайчик. Как же так? Осторожно подойдя к окну, я выглянул из него и насладился видом узкого и довольно грязного средневекового переулка. Откуда-то издалека донесся взрыв хохота, а затем разгневанные вопли. Вернувшись к любимому дивану, я шлепнулся в него и снова почесал затылок. Душу начало заполнять негодование. На вероломного короля, на тех, кто послужил причиной того, что наши с ним отношения испортились. Получается, здесь опять эти ушлепки постарались, что ли? Негодование стало быстро сменяться праведным гневом. Мне захотелось срочно найти и покарать нехороших людей. К сожалению, те находились непонятно где, а быстро добраться до них без дракона и системы порталов вообще было малореально. Сволочи. Все еще кипят возмущение но уже чуть-чуть успокаиваясь, я решил отложить страшную месть на потом. Затем, стараясь переключить мысли на что-то еще, вытащил из инвентаря белые камешки и принялся их рассматривать. Камень души. Содержит частичку жизненной силы поверженного вами противника. Может содержать уровень, умение, навык или заклинание. Для использования уничтожьте камень. О как! Будь я в реальном мире, у меня наверняка вспотели бы ладони от внезапно накатившей жадности. Воображение сразу принялось рисовать заманчивые картины порабощения мира, нанесения добра и справедливости всем и каждому. Особенно моим недругам. Да. С трудом, вырвавшись из плена восхитительных грез, я расколол камешек в ладонях. Благо силы хватило с избытком. «Вы получили очки характеристик. Пять». «Хм». Взяв оставшиеся два камня, я по очереди раздавил их тоже. «Вы получили очки характеристик. Пять». «Вы получили очки характеристик. Пять». Только что построенный мной в фантазиях идеальный мир слегка потерял лоск и утратил все свое совершенство. Конечно, получать время от времени несколько лишних очков характеристик приятно, но, похоже, это единственное, что выпадает с таких вот камней на постоянной основе. Обидно. Хотя, конечно, надежда умирает последней. Вдруг рано или поздно что-то даобломится. Закинув Получившиеся очки в выносливость, я глянул характеристики целиком. Смертная тень. Темный патриарх. 326 уровень. Урон. 3734. 3734. 3734. Плюс 747 в секунду. В скобках 3. Здоровье. 12210. Мана. 3870. Сопротивление магии огня – 3000%, сопротивление звездной магии 500 сопротивление кровавой магии 500 сопротивление магии смерти 1000 в скобках полторы тысячи сопротивление магии холода 500 характеристики сила 1241 в скобках 1867 восприятие 14 в скобках триста Ловкость – 2, в скобках 1068. Выносливость – 445, в скобках 1221. Интеллект – 11, в скобках 387. Удача – 1. Особенности. Невидимый. Домовладелец – 0. Легионер золотой когорты – 84. Ночное зрение – акробат, картограф, вампир, Беззащитный. Кровопийца. Апостол огненного бога. Десять тысяч. Вкусивший бездну. Девяносто пять дробь двести. Отрицание зла. Знакомый. Три. Апостол смерти. Двенадцать тысяч двести пятьдесят три. Цареубийца. Три. Бессеребренник. Подводный житель. Первооткрыватель. Два. Проводник бездны. КТ-убийца. Высший судья. ценитель редкостей, беглец, неумирающий, драконоборец. Умение. Аура смерти. Кровавая аура, 426. Стальные когти. Татуировки, 3. Гибель богов, 10 дробь 100. Дым. Щит истинной веры, полиглот, 2 в скобках 3. Прикосновение вампира. Магия. Внеклассовая. призрак летучей мыши, лик ужаса, звездное, звездопад 1, навыки, нейтральность, звездочет 3, рыбалка 1. В принципе на прокачку мне грех жаловаться. Пятисотого уровня я, понятно, еще не достиг, но по ночам моя жизнь переваливает за 18 тысяч хитпоинтов, а прикосновение снимает с врага лишь многим меньше. «Воины, в особенности танки, это, наверное, переживут, а вот маги точно сложатся. Если, конечно, за щитом скрываться не станут, как тот в потерянном храме». Неожиданно мигнуло сообщение, сигнализирующее о том, что на мой счет упали 200 тысяч золотых от Венента. Я горько усмехнулся. «Что мне с этими деньгами делать-то? Микстуры разве что покупать?» «Впрочем, а почему бы и нет?» Чуть подумав и решив, что такие траты действительно вполне себе разумное вложение появившихся средств, я залез на аукцион и приобрел девять эликсиров скрытности и два лечебных. Денег осталось всего сто семьдесят тысяч. Улетают, как осенние листья по ветру. Блин. Снова подойдя к окну, я задумчиво уставился на вечернюю каталью. Как-то неприятно мне в этом городе находиться. И вообще выходить из номера неохота. Слишком уж... Свежи воспоминания о времени, проведенном в местной тюрьме. Куда мне вообще в этой ситуации податься, интересно? Я принялся нарезать круги по комнате, рассматривая валяющийся на столе драконий зуб. Что-то подсказывало мне, что оставаться в обитаемых землях не самая лучшая идея. Стража и маги Каталии не так давно уже доступно пояснили, что ждет потерявших всякий страх преступников в их городе. А я теперь вообще враг государства, получается. Стараниями уродов из Альянса, чтобы им пусто было. Пожалуй, нужно действительно сваливать в южные леса, тем более, что там, как мне помнится, есть несколько заброшенных деревушек. Вдруг сумею найти себе еще один домик. А еще можно вернуться в Авильон и жестоко убить этого царственного гандона, кровожадно произнес я, злобно пиная стену. Мысль оказалась крайне заманчивой. Показать возомнившим о себе неписям, что бывает с теми, кто вероломно отбирает у других честно нажитое имущество, отличная затея. Вот только ради успеха подобного мероприятия мне очень желательно набрать как можно больше очков служения смерти. А для этой цели лучше места, чем южные леса с живущими там огромными толстыми крокодилами фиг найдешь. Получается, что в моей ситуации все пути ведут на юг. Осталось только выбраться из города и подождать возрождения Жолика. Собравшись с духом, я открыл окно, встал на подоконник, уцепился за слегка выступающий кирпич, и словно таракан полез наверх. Думаю, на улицах города мне ничего не светит, а вот если передвигаться по крышам... Небо внезапно вспыхнуло ярким солнечным светом, и я, не додумав фразы в спешном порядке, отправился по стене обратно к родному окну. Стоило мне оказаться в номере, как на улице опять наступила ночь. Совпадение? Не думаю. Минут десять я рассматривал окутанную сумерками каталью из окна. И дождался. В переулок быстрым шагом ворвались пятеро стражников во главе с магом. Остановились подо мной, а затем принялись внимательно изучать фасады окружающих домов. Мне, замершему в неподвижности, крайне не понравилась та, рьяная целеустремленность, с которой они все это делали. Как будто легендарного злодея ищут, только что вероломно осквернившего ночной горшок их любимого короля. Не верится даже, что все это только и исключительно ради меня. Как, черт возьми, стрелам и прочим козлам из Альянса удалось провернуть такое? Неужели просто и банально подкупили местного правителя? Я легонько выругался, спровоцировав всплеск активности у расхаживавшего под окнами мага. Впрочем, меня он все равно не заметил. Зато на крыше гостиницы послышались какие-то шорохи. «Здесь!» Волшебник, увидев подкрепление, начал махать рукой. «Поняли вас, господин», — донеслось сверху. «Организуем пост в этом месте, парни». Стражники во главе с магом принялись размещаться в переулке. похоже, собрались устроить наблюдательный пункт еще и внизу. Собаки бешеные. Неосторожно скрылся в номере и принялся размышлять о том, как все же удрать из негостеприимного города. Похоже, кое-кто здорово сглупил, выбравшись на крышу просто так. Надо было подождать питомца, а потом просто улететь на нем как можно дальше. Я еще раз выругался, почему-то после возвращения из квеста Все вокруг начало становиться все более неприятным, а кланы окончательно попутали берега с такими-то выходками. Впрочем, я, конечно, тоже хорош, подгадил им неплохо. В голову пришла мысль про те суммы, которые наверняка пришлось выложить моим недругам для подкупа местных правителей, и на душе стало чуть-чуть легче, совсем чуть-чуть. Увы, на текущую обстановку мое настроение никак не влияло, и мне пришлось сделать то единственное, что подсказывало в данной ситуации логика покинуть игру, отправившись в реальный мир. Оказавшись у себя в квартире, я на всякий случай посмотрелся в зеркало и прислушался к внутренним ощущениям, но ничего странного не обнаружил. Все было в относительном порядке, никаких новых тревожных симптомов организм не выдавал. Ну и хорошо. Спать пока что не хотелось, больше никаких маломальских важных дел на горизонте не было, так что я по обыкновению отправился на форум. На этот раз решив узнать о том, какие еще глобальные вещи сейчас творятся в забытых землях. В конце концов, на нашем квесте свет ведь клином не сошелся. К моему удивлению выяснилось, что у меня сложились слегка неверные представления о любимой игре. Я бы даже сказал, в корне неверные. Практически все игроки в данный момент времени думали только исключительно об итогах текущего глобального события, а остальная жизнь, что в виртуальности, что на форуме, как будто замерла. Сначала я не понял, в чем тут соль, но довольно быстро нашел нужные темы и разобрался. Администрация, не выдержав шквала вопросов, жалоб и критики, все же поддалась желанием толпы и подтвердила, что в случае провала идущего сейчас квеста, Игра действительно откроет возможность для самостоятельного поиска и освоения обнаруженного легионом осколка мира. Геймеры, услышав это, затаили дыхание, готовясь по первой же отмашке отправиться на другую сторону мира. Наверное, ради того, чтобы их там сожрал дракон или злые акулы. В общем, ради веселых приключений. Лично мне это казалось глупостью, и ни одному мне, кстати. Но голоса разума, раздававшиеся иногда на страницах форума, практически мгновенно скрывались в пучении троллинга и розовых фантазий других юзеров. «Вы все идиоты, у нас континент еще не до конца открыт, эпичные вещи под каждым кустом валяются, а вам на кой-то черт нужно тратить силы и ресурсы для похода к новому?» «Это как с телефонами, их же нужно менять каждый месяц, по крайней мере, школота так считает». «Ахтунг!» Крабы в треде. Если сами не способны качаться в потерянных землях, то не расписывайтесь за других. Смотрели видео, как легион город защищал? Вот такие перцы идут покорять новые просторы, пока вы здесь выли копаетесь. Лично я предпочту подождать, пока туда телепорт проложат. Нужно быть полным тупнем, чтобы на другую сторону мира лететь или плыть своими силами. А с чего ты взял, что те, кто этот телепорт установит, тебя туда вообще пустят». Разрабы же намекнули, что там все порталы древние и смогут связаться только с одним каким-нибудь здесь. Вот кланы в своих замках и городах их и привяжут, а такие вот гордые, но туповатые крабы, как ты, останутся в жестком пролете. О, опять срач начался, хоть немного веселья на фоне унылости последних часов. Примерно в этом же духе велись и другие разговоры. Несколько самых нетерпеливых кланов уже принялись за строительство кораблей для похода, попутно в массовом порядке, принося жертвы водному богу. Одно из строившихся средств передвижения, кстати говоря, уже успели сжечь конкуренты. Более прагматичные гильдии горячку пороть не спешили, предпочитая все же дождаться результатов квеста. Неплохо прокачанные одиночки, почувствовавшие запах приключений и наживы, вовсю строили планы по... беспосадочному перелёту к обетованным землям. Один особо продвинутый гений даже создавал из подручных материалов настоящий воздушный шар, вызывая всеобщее восхищение своей наивностью. Впрочем, общественное мнение явно волновало его в самую последнюю очередь. В созданной мной теме шло вялое обсуждение умственных способностей и игровых талантов, топик стартера, а также степени нубства противостоявших ему магов. Скучно. Отойдя от компьютера, я побродил по комнате, заглянул на кухню, затем вышел на балкон. Увы, в этот раз даже на улице не происходило ничего интересного. Неожиданно пришло понимание того, что вне игры мне становится совершенно нечего делать. Друзья в последнее время что-то не звонят, родные, привыкшие к моим постоянным исчезновениям из общественной жизни, на связь тоже не выходят. Даже на работу не пойти, ибо нет ее, этой работы. Раньше это было благом, а теперь... Я слегка встряхнулся и хмыкнул. Отсутствие необходимости ходить на работу — это при любом раскладе блага. Однозначно. И вообще, что-то размяк ты, братец. В конце концов, моя страдающая душа все же нашла покой в кровати. Если обстоятельства вынуждают тебя что-то долго ждать, то сон воистину лучший способ убить время. Утро принесло волну оживления на игровом форуме. Квест окончательно и официально был признан провалившимся, оставшихся на другом континенте игроков настиг позор и жестокий экстерминатус, а кланы, словно получив отмашку, тут же бросились строить корабли. Впрочем, слава богам не все. Наиболее умные, вроде входящих в альянс, октагон, по-прежнему предпочитали укреплять свои позиции на уже открытых и освоенных землях. Променяя мое существование, все успели позабыть – Стало даже немного обидно. Старался, понимаешь, в одиночку, противостоял могущественным врагам, а в итоге получил вместо награды полное безразличие игрового сообщества. Крабы неблагодарные. Вынес я диагноз, после чего поднялся из-за стола и принялся собираться. Раз стража Каталии дает возможность немного размять ноги в реале, почему бы этим не воспользоваться? Столица неожиданно установилась – Настоящая зимняя погода. Легкий морозец покусывал щеки, недавно выпавший снег поскрипывал под ногами, на ветвях растущего неподалеку дерева весело перекликались несколько нарядных снегирей. На мое лицо сама собой заползла глуповатая и радостная улыбка. Возможно от того, что реальная жизнь в кои-то веки оказалась симпатичней игровой. Обычно-то все как раз совсем наоборот. Морозя пальцы, я скатал несколько снежков и по очереди запустил их в сторону того же недостроя, куда мы с детворой совсем недавно кидали петарды. Один снежок залетел в темный оконный проем. Послышался звон разбитого стекла и практически сразу же ужасные проклятия. — Да чтоб тебя, Гриша! — пробормотал я, шустро скрываясь за ведущими на улицу воротами. Затем развернулся и небрежной походкой вернулся во двор, нос к носу, столкнувшись с тем самым Гришей, выбравшимся из своего убежища. «Куда он побежал?» — взревел тот, пытаясь заглянуть мне за спину. «Не знаю, к магазину, наверное». Я вежливо пропустил собеседника и отправился к родному подъезду. Впрочем, по дороге мне стало немного стыдно за нечаянно разбитую стекляшку, в которой явно было нечто весьма ценное для Гриши. Пришлось сделать крюк, и оставить возле ограждающего зону строительства забора пару разноцветных бумажек. Надеюсь, пострадавшему от моих действий бедолаге этого хватит для пополнения запасов. День все тянулся и тянулся. Я шлялся по квартире, рассматривал медленно падающие за окном редкие снежинки, Гришу, нашедшего деньги и, похоже, устроившего себе небольшой праздник. Потом смотрел на форум, ел заказанную пиццу. В конце концов, ожидание стало настолько невыносимым, что я перебрался в игру и принялся коротать время уже там. Благо, в хранилище можно было изучать драконий зуб, реликтовое копье и прочие интересные вещи, а также упорно наблюдавших за гостиницей воинов. К счастью, любое ожидание когда-нибудь заканчивается, и момент, когда игра все-таки порадовала меня наступлением ночи, пришел. На всякий случай пробурчав пару не особо лестных слов в адрес местных стражей порядка, я выпил зелье скрытности и снова выскользнул наружу. Оглянулся на мага, но тот, кажется, ничего не заметил. Ну и отлично. Быстро перебираясь по стене здания, я сдвинулся немного в сторону от своего окна, затем осторожно выбрался на крышу и осмотрелся. Неподалеку, прямо над моим номером, расположилась троица скучающих стражников, но все остальное пространство выглядело пустым и спокойным. Похоже, я все-таки не настолько враждебная персона для местного короля, чтобы он ради меня устраивал тотальную облаву. Добравшись до края дома, я перепрыгнул на следующий, и в этот момент небеса опять зажглись. «Твою мать! Жора, валим отсюда!» Я одним прыжком забрался на спину появившегося рядом дракона. набирая высоту и убираемся из города быстро!» С крыши покинутой гостиницы раздались негодующие вопли оказавшихся в дураках воинов, но это сейчас заботило меня меньше всего. Я опасался того, что придворные маги устроят какую-нибудь глобальную пакость, например, не позволят нам покинуть местное воздушное пространство. Частью, то ли здешняя система защиты была откровенно несовершенной, то ли кто-то просто проспал нужный момент, но мы все же благополучно вылетели за пределы Катальи, и оказались над слегка холмистой равниной, покрытой редколесьем. А самое главное, надо мной снова было ночное небо, такое родное и приятное. Жорик, теперь давай найдем какое-нибудь местечко поукромнее, смотри в оба. Опять возрождаться в гостинице после произошедших за последние сутки перемен мне совершенно не хотелось. Так что с этого дня придется регулярно создавать точки воскрешения, для большего спокойствия, так сказать. Очень кстати и вспомнилось, с какой легкостью мой камень возрождения обнаружили в свое время стрелы. Вот дерьмо, пробормотал я, размышляя о том, как обезопасить себя от подобного поиска. К сожалению, ответа на этот вопрос, похоже, не существовало, можно было лишь выбрать самую труднодоступную и малопосещаемую локацию из доступных. В конце концов, подходящее местечко нашлось среди непролазной лесной чащи, глухой и мрачной. Я оставил расписанный рунами камень у подножья одного из величественных деревьев и снова поднялся на драконе в небо. Нам предстоял длительный и нудный перелет к южным лесам. Легкое чувство неприязни к лишившим меня домиков в деревне недругом постепенно усиливалось. Глава четвертая. На третьи сутки путешествия верхом на драконе я окончательно задолбался. Конечно, рассекать черноту звездного неба, сидя на спине воплощенного ночного кошмара, это весело. Смотреть на лог, отчитывающий смерти существ, попавших под воздействие ауры, тоже забавно, но не три же дня подряд. Возможность практически мгновенного перемещения по миру в последнее время стала для меня настолько привычной и обыденной, что сначала я даже не уловил всю боль и печаль произошедших изменений. Увы, бесконечные часы, проведенные в полете, довольно быстро прояснили ситуацию. Играть в забытые земли, когда у тебя отсутствует доступ и к системе городских порталов, и к личной гостиничной сети, можно играть, можно, как говорится, даже кактусы есть можно, при очень большом желании или отсутствии альтернативы. «Пошли эти чертовы крокодилы в задницу», — пробормотал я, когда... В предрассветных сумерках вдалеке показались очертания Аделея. До южных джунглей лететь еще бог знает сколько, и моего терпения на такое путешествие точно не хватит. Лучше уж я вместо этого загляну к своим давним знакомцам. Жорик, снижаемся. Очередная точка воскрешения расположилась среди пустынных холмов. после чего мы с питомцем отлетели еще на пару километров в сторону города. И я наконец-то выбрался из игры. В очередной раз, крепко задумавшись о своем будущем, какие у меня сейчас приоритетные цели. Если отбросить приятную сердцу романтику вроде жесткого убиения одного-двух королей или сведения счетов с альянсом, то основных задач остается две. Во-первых, докачаться до пятисотого уровня. чтобы пройти третье перерождение и больше не опасаться падения обратно к 250-му. Во-вторых, каким-нибудь образом найти себе новое жилище, дом, хижину, квартиру или еще что-то, что позволит заново получить доступ к любовно выстроенной системе телепортов. «Знали, гады, куда бить», — пробормотал я, задергивая шторы и отправляясь в кровать. «Но мы еще посмотрим, кто кого». К сожалению, с моей текущей мобильностью отправиться на священную войну против Альянса стало бы весьма глупой затеей. Локализуют за пруд в ближайшем городе, и я в итоге сам себя за задницу кусать буду от тоски. Значит, сосредотачиваемся на прокачке, поиске новых интересных плюшек, а попутно пытаемся прикупить себе домик. Жаль, что фиг мне кто из местных правителей этот самый домик продаст. Мысли переместились на зуб дракона книгу и проклятое семечко все мои оставшиеся сокровища как их правильно использовать из зуба однозначно нужно делать амулет здесь без вариантов вопрос только в сног сшибательном ценнике матьу так что зуб это дело будущего похоже очень и очень далекого куда сажать семечко я тоже пока не придумал. Можно кому-то немного подгадить, можно сделать для самого себя лесную зону, в которой будет легко прятаться. Вот только смысла ни в том, ни в другом на данный момент не наблюдается. И вообще, хрень это какая-то бесполезная, а не семечка. Вдобавок, на него еще и проклятие навешано. Книга улучшения навыка». Боги, как же мне хотелось ее использовать, и как же страшно было пролететь с выбором. Столько всего можно попробовать апнуть тот же самый звездопад, скажем, или щит, или ауру смерти, да даже апостола, в конце концов. Что одного, что второго. Интересно, что если прокачать невидимость? Так я и заснул, раздираемый противоречивыми желаниями. А наутро проснулся с тяжелой и больной головой. Ночью мне то виделся усиленный до размеров Армагеддона звездопад, то ауру смерти, уничтожающие континенты, то еще что-нибудь подобное. Оказывается, быть на месте бури буриданного осла – это действительно сплошное мучение. Следующая игровая ночь опять прошла в полете, но сейчас я скучал гораздо меньше. Вместо этого мои глаза внимательно рассматривали проплывавшие внизу барханы в надежде найти там что-нибудь интересное. Увы, пустыня оставалась пустыней, а всевозможные ящерицы и верблюды лишь слегка скрашивали монотонную картину.